Часть третья. Лодзь. Глава тридцать Март 1945 года. Анна. «Лодзь!» — Анна услышала крик тех, кто находился в голове их жалкого каравана и высунулась из фургона. Эстор уже несколько дней назад убедила ее продолжить путь в повозке. Путь занял шестнадцать дней, и большую часть она прошла пешком. Но бедные старые кости в конце концов воспротивились, Эстер сумела настоять на своем. Она уговорила Франка разместить Анну в багажном фургоне, где лежали скудные вещички путников и запасы, предоставленные Красным Крестом. Анне была неловко, но она была счастлива. Большую часть дня она спала, привалившись к стопкам одеял. Мерный ход лошади её усыплял. Странным образом она вновь почувствовала себя ребенком. Ей почти не хотелось приезжать в родной город. Ее пугало то, что она может увидеть, но, выбравшись на свежий воздух, она увидела восторженное лицо Эстера. «Мы добрались, Анна! Мы дома!» Она заставила себя сесть и огляделась вокруг. Она была поражена. За два года она успела забыть, насколько велик Лодь и насколько красив. Она никогда не считала город особенно красивым, особенно в сравнении с Варшавой, Но после двух лет, проведенных в окружении одинаковых бараков и колючей проволоки, ей показалось, что перед ней самый роскошный и богатый город Земли. Они вошли на Петрковскую улицу, и она с восторгом смотрела на чудесные дворцы промышленников прошлого века. Особняки с элегантными портиками и большими окнами по-прежнему гордо стояли вдоль центральной улицы. «Анна видела внутри людей». Горничную смахивающую пыль, мужчину за столом, девочку с книгой, все эти повседневные занятия оказались им абсолютно экзотикой. Это так, так нормально, закончила за нее Эстер. Восхитительно, невероятно, нормально. Она протянула подруге руку, и она вцепилась в нее. Эстер пошла рядом. Жалкий караван продвигался еще медленнее, чем во время долгого и тяжелого пути по польской глубинке. В какой-то момент они думали, что добраться до цели не удастся, но сейчас всем казалось, что они никогда не покидали родной город. Бомбардировки не затронули лодь, город почти полностью сохранился и стал даже краше. Нацисты отлично умели строить, когда им это было нужно. Анна увидела несколько потрясающе красивых новых зданий. В душе вскипел гнев. Анне захотелось выскочить из фургона и покрыть эти безупречные новые стены кроваво-красной краской. Но потом она напомнила себе, что теперь эти здания принадлежат им. Несчастная Польша была захвачена, но не сдалась. В дороге они слышали множество удивительных историй. Добрые женщины выносили им хлеб и суп, и даже в это невозможно было поверить, печенье и торты. Пока путники ели, женщины сидели рядом, расспрашивали про лагерь, и рассказывали о своих мужчинах, которые отправились служить в польские полки под британским или советским командованием. Все они еще сражались, продвигались к Берлину, где Гитлер продолжал командовать своими войсками, несмотря на то, что количество их резко сократилось перед лицом наступающих армий всего мира. «Мы возьмем его», — говорили все, когда путники поднимались с весенней травки и отправлялись дальше. «Мы возьмем его ради вас!» Путники благодарили, старались улыбаться, но после каждой встречи становилось ясно, что им никогда и никому не объяснить пережитого в полной мере. Они рассказывали, как спали на деревянных нарах по пятнадцать человек на одной полке. Они описывали голод, леденящий душу холод, унижение бесконечных поверок, жестокость охранников и, конечно же, Ужас огромных газовых камер и дым отжигаемых человеческих тел, днем и ночью поднимавшийся над крематориями. Это было какое-то бесконечное проклятие. А люди слушали, ахали, говорили, как ужасно, и говорили это искренне, но понять они не могли. И, наверное, это было хорошо, но все же больно. Вы же даже не еврейка! Говорили Анне, словно это имело значение, словно только еврейский народ был предназначен для страданий. Никто не должен переживать такие ужасы, как пережили они в концлагерях нацистов. Анна смотрела на оживленную лоть, на людей, которые считали мучением двадцатиминутное ожидание трамвая под снегом, и боялась, что никогда уже не сможет вернуться к нормальной жизни, если нормальная жизнь вообще для нее существует. Несколько дней назад они встретили супружескую пару, бежавшую из Варшавы. Анна кинулась к ним, пытаясь узнать хоть что-то, но люди эти замкнулись и сказали, что им невыносимо говорить об этом. Из того малого, что они сказали, Анна поняла, что русские обманули отважных варшавян. В Варшаве вспыхнуло восстание в надежде на быстрый подход советских войск, но те так и не пришли. Поначалу все шло успешно. Поляки захватили большую часть города и разрушили гетто, Но осада, которая должна была длиться несколько дней, затянулась на несколько недель. В конце концов, голодные, измученные болезнями люди вынуждены были снова сдаться немцам. Это был двойной удар. Враги в полной мере дали волю своему садизму. Они отправляли в лагеря всех подряд, и евреев, и неевреев. Этой семье вместе с немногими другими удалось убежать, когда их поезд застрял на путях. Они сумели выломать доски и выбраться из вагона. О Бартыке и Брониславе они ничего не знали, но сказали, что погибли очень многие. Но сам факт, что этим людям удалось бежать, вселил в Анну надежду, и она изо всех сил цеплялась за нее. «Как мы найдем наши семьи?» — спросила она у Эстер, сидя в фургоне и с отчаянием рассматривая людей, спешащих по улицам. «Мы поможем!» Анна подскочила, оглянулась, и увидела, что к ним спешат какие-то люди в черных костюмах и широкополых шляпах евреев-хасидов. Фейсы обрамляли их бородатые лица. Они казались видением из прошлого. «Как?» — осторожно спросила она. «Есть много способов», — ответили ей. «Мы занимаемся этим с момента освобождения. Центральный комитет польских евреев в Лодзе помогает тем, кто возвращается домой. Вы были в концлагере?» «Аушвиц», — ответила Эстер, и они растерялись. «Значит, вы — живое чудо!» Евреи низко поклонились женщинам. Она заметила странное выражение на лице подруги. «А вы тоже?» — спросила Эстер. «Мы спрятались в горах. Это была очень тяжелая жизнь». «Правда?» — она сжала руку Эстер. «Чем вы можете нам помочь?» — мягко спросила она. Ее оглядели с головы до ног. «Вы еврейка?» «Нет». «Но она была с нами в лагере все это время», — вступила за Анну Эстер. «Она помогала нам, поддерживала и была нам истинным другом». «И мы вам благодарны», — мужчины снова поклонились. «Но помочь мы не можем, у нас просто нет связи для этого. А вы...» — он посмотрел на Эстер. «Вы еврейка?» «Да». «Тогда вы должны идти на Шрудмейскую улицу». «Еврейский комитет выделяет жилье для возвращающихся евреев. Кроме того, вы можете оставить там письма для своих родных и получить информацию». Анна увидела, как заблестели глаза Эстера. Она посмотрела на Анну, и радость ее умерилась. «А что делать моей подруге?» Евреи пожали плечами. «Откуда нам знать?» — ответил один, потом спохватился и добавил. «Может быть, обратиться в церковь?» Он махнул рукой, и, повернувшись, Анна увидела, что они совсем рядом с собором святого Станислава. Мысленно она мгновенно увидела роскошные интерьеры собора и что-то колыхнулось в ее душе. Она почти почувствовала запах ладана, услышала тихие голоса священников, увидела распятого на кресте Христа, который звал ее домой. Она мысленно увидела молодых людей в часовне, с которыми встретилась в 1941 году, когда зашла в собор, переполненная гневом и злостью на нацистов, и узнала, что подполье собирается бороться с ними. Тогда она решила присоединиться к ним, и это привело ее в Биркинау. Анна вздрогнула. Нет, она ни на минуту не жалела о своем решении, но, пух знает, как ей было тяжело, и как тяжело еще будет. Она посмотрела на Эстер, ища поддержки, Но та буквально окаменела, глядя на лестницу собора. Анна вспомнила, какие воспоминания у подруги связаны с этим местом. Их религии, как и их судьбы, странным образом переплелись. Анна смотрела на собор и молилась, и знала, что Эстер тоже молится, чтобы увидеть там Филиппа, ожидающего свою жену. Но лестница была пуста. Анна освободила ноги и выбралась к краю повозки. «Мне нужно выйти», — сказала она. «Спасибо, Франк». На Франк и все остальные столпились вокруг хасидов, расспрашивая о родных и друзьях и узнавая дорогу к центру репатриации. Анна восхитилась поразительной энергией еврейской общины и позавидовала. Как же ей самой найти дом? «Я помогу тебе, Анна», — остарочнулась от воспоминаний и помогла Анне выбраться из фургона. «Спасибо, дорогая». Анна опёрлась на плечи молодой подруги, выбралась и вдруг почувствовала, что не хочет ее отпускать. «Я буду скучать по тебе. Я никуда не собираюсь. Я знаю, этот город — наш дом. Надеюсь, так и будет, и мы будем часто видеться. Но теперь все будет по-другому. Я прямо сейчас никуда не собираюсь. Мы вместе должны зайти в собор». «Нет, ты должна идти в еврейский центр, тебе нужно найти родных, и я их найду со временем. Я так долго добиралась домой, что один день ничего не решит. Я иду с тобой». Анна почувствовала, как слезы подступают к глазам. Она обняла Эстер. «Я бы не выжила без тебя, Анна. Ты не еврейка, это была не твоя война, но ты не осталась в стороне». Ты помогала нам в гетто и дарила надежду в лагере. Я никогда этого не забуду. И я хочу знать, что ты тоже благополучно вернулась к семье. О, Эстер!» Говорить Анна не могла, ее захлестывали эмоции. Она могла лишь крепко обнять подругу, дочь и постараться плакать потише. Она слышала, как Эстер тихо усмехнулась, и смешок этот прозвучал для нее громче неожиданного звона колоколов собора. Пойдем, Анна! пойдем искать твоих мальчиков!» Через несколько долгих часов они с тревогой подходили к Згерской улице. Сначала они отправились на Беднарскую, в квартиру, которую выделили Каминским нацисты, но там жили другие люди. Тогда Анна и Эстер вернулись к ее дому, дому, откуда Каминских выселили при организации гетто. Ограда гетто исчезла, но страшные развалины еще сохранились, и они переступали через камни с огромной осторожностью. Обе слишком привыкли к оградам и запретам, и любое их нарушение оказалось им актом немыслимой смелости. Они остановились на другой стороне, но ничего не произошло, и они пошли дальше. Гетто было разрушено, но здесь кипела жизнь». Люди убирали свои дома, расчищали улицы, тащили краску, мебели, ковры. Жизнь кипела, словно в улье. Они прошли мимо молодых людей, которые, громко распевая народные польские песни, красили дома. «Добрый день, дамы!» — кричали они со своих стремянок, приподнимая шляпы и пропуская куплеты. Анна воспряла духом и даже приподняла воображаемую шляпу им в ответ. Но следующая улица была той самой, где они жили. Колени Анны задрожали от нервного предчувствия. стар крепче подхватил ее под руку, и они зашагали вперед. Каждый дом был Анне прекрасно знаком. За многими дверями она помогала младенцам явиться в мир, встречалась с друзьями, водила Бронислава, Сандра и Якуба играть. За следующим поворотом будет школа, куда мальчики много лет ходили каждый день, а чуть подальше — церковь, которую они посещали каждое воскресенье. Где-то церковь закрыли, она слышала, что там организовали фабрику по производству матрасов. «Пресвятая Мария, Матери Божья! Пальцы метнулись к поясу и нащупали четки, которые Георг нашел ей в дымящихся развалинах Канады. Она была так тронута этим подарком. Георг тогда проворчал. Настар сказала, что эти бусы вам понравятся, госпожа. Где он сейчас? Детей забрали из Беркинау почти сразу же. Одна из медсестер говорила, что по всей Польше организуют сиротские приюты. Началась спасательная операция по поиску семей для них. Эту работу вел Польский Красный Крест и Комитет по образованию при Центральном комитете польских евреев. Присоединилась и американская организация, администрация ООН по гуманитарной помощи и реабилитации. Была организована команда по розыску детей. Звучало это пугающе, но вселяло надежду. Анна покосилась на Эстер. Она надеялась, что спасательная команда поможет им найти Пипу, но промолчала, чтобы не подорвать хрупкую надежду подруги, прежде чем та что-то узнает. В одном она была уверена — Эстер сделает все, чтобы найти свою девочку. Ей же следует думать о собственных детях. Они остановились перед старым домом Каминских. Анну вновь захлестнули воспоминания, настолько сильные, что она даже почувствовала запахи и звуки долгой семейной жизни — Дом сохранился. Те же две ступеньки вели к той же темно-зеленой двери. Ступеньки раскрашились, краска отлетала хлопьями, но важно было не это. Важно было, кто дома. Эстер подвела Анну к двери, но та задрожала всем телом и отступила назад. На улице еще была надежда. В доме могла царить скорбь. «Я не могу», — пробормотала она. Тогда позволь мне. Нет, я. Но осторож взялась за медный молоточек, так любовно прибитый Бартоком, когда они молодоженными въехали в этот дом 29 лет назад. Она услышала, как эхом разносится звук в доме, и вспомнила коридоры, вешалку с одеждой у дверей, свой кушерский саквояж внизу всегда готовый к вызову. Тишина. Наверное, их здесь нет. А может, они здесь, но ушли. Они могут жить где угодно. Или вовсе не жить. Они могут не найти ответов. Куда же тогда ей идти? А что, если...» Анна замерла. За дверью раздались шаги. Она слышала, как кто-то приближается к дверям по плиточному полу. Медленные, неуверенные, но все же шаги. Эстер подбежала к ней, подхватила под руку. Она посмотрела на нее. Слова Рут снова прозвучали в ее ушах. Теперь она твоя дочь. И это правда. Что бы ни случилось с ее мальчиками, у нее есть эстер, и все же как болит сердце. Мама, мир замер. В дверях стоял мужчина, худой, изъерошенный мужчина средних лет, но произнесенное и нежное, мягкое слово, заставило ее вглядеться в его лицо. И в голубых глазах она расклятила сына. «Брон! Он бросился к ней, и старо отступила в сторону, чтобы он смог обнять мать. Анна чувствовала, как он поднимает ее словно ребенка и начинает кружить. Он снова и снова твердил: « Мама, мама, мама. Когда он наконец поставил ее на ноги, она протянула руку, чтобы коснуться дорогого лица. Тут из дома вышли еще двое мужчин. Они столпились вокруг Анны, а она всматривалась в их глазах полной радости и любви. Она вновь почувствовала себя молодой матерью. «Сандер! Якуб! Вы здесь! Вы живы!» Радость переполняла ее хрупкое тело, и оказалось, что она просто не выдержит такого счастья. «Что с вами было? Где вы были?» Она обнимала сыновей одного за другим. «Нас с Якубом отправили в концлагерь Маутхаузен-Гузен», — ответил Сандер. «Два года мы таскали камни. Смотри, какие мы сильные!» Он согнул руку, и она увидела мышцы под тонкой кожей. Она знала, что сын не говорит ей всей правды, но понимала его. «Для всего придет время. Теперь у них столько времени!» «Брон, я был в Варшаве с...» Слова застряли у него в горле. Он опустил глаза, и Анна все поняла. Она смотрела в глаза старшего сына, так похожие на отцовские, и видела в них только печаль. Радость сменилась болезненной мрачной тоской. Она вцепилась в руки сына. «Папа не выжил». «Мне так жаль, мама!» Я старался уберечь его, честное слово, старался. он был таким смелым, таким отважным. Он был командиром, ходил на все собрания, строил планы восстания. Он возглавлял одну из первых групп, которая захватывала почтампт. Он так радовался, мы все радовались». «Мы думали, у нас все получилось, мама. Нам казалось, мы взяли Варшаву, оставалось лишь дождаться советскую армию, и мы были бы свободны». «Видела бы ты его, мама. В тот вечер он танцевал на столе, как когда-то в Новый год, когда ты ругала его, он лишь хохотал, и вы танцевали вместе». Слезы текли по щекам Бронислава и его братьев. Они обнялись. «Это не твоя вина, Брон. Ты ничего не мог сделать». «Советы так и не пришли», — повернулся к Ане Якуб. «Они просто стояли возле города, позволяя повстанцам в одиночку сражаться с немцами. Верно, Брон?» — Бронислав мрачно кивнул. «Папа был там почти до самого конца. Он защищал Иерусалимские аллеи. Он сказал, что лучше умрет, чем снова сдастся. Но нацисты стали ходить из дома в дом, вытаскивать людей, мужчин, женщин, детей и расстреливать их. Они убивали всех». Они убили тысячи людей, и нам нужно было что-то делать, нужно было атаковать. «Как он умер?» — спросила Анна. «Него убили с первого выстрела. Это была легкая смерть. Он сражался, а у них были пулеметы. В тот день погибли многие. Я должен был погибнуть, я...» «Нет, Брон, не говори так. Отец был бы счастлив, что ты выжил». «Благодаря ему, мама». Я притворился мертвым. И когда немцы ушли дальше, выбрался из-под тела и подполз к нему. Он... он умер на моих руках. Он брон. Она протянула руки, и сын уткнулся головой, прижавшись к ней так сильно, что она почувствовала, как его тело содрогается от горя. Он был спокоен, мама. Он сказал, что Бог призвал его, он должен идти. Он сказал, что любил меня и всех нас. Он посмотрел на улыбавшихся ему братьев. А потом он сказал мне, что как бы сильно он нас не любил, тебя он любил больше всех на свете. Он сказал, что ты самая добрая, самая смелая, самая красивая женщина в мире, и ваша свадьба — главное событие в его жизни. Он сказал, что ему хватило бы и одного дня с тобой, но Бог подарил ему столько счастливых лет. Он умолял меня найти и позаботиться о тебе, а я не знал, как это сделать, и вот... и вот ты здесь... — Прости, что я не с ним, мама. Мне так жаль, что я не с ним, но я позабочусь о тебе. Мы все позаботимся. Он обнял Анну, и то снова растаяло от его близости. Барток. Ее дорогой Барток погиб. Он с Господом нашим, но ее мальчики здесь, с ней. Горе переплелось с радостью в ее душе, и она уже не понимала, какое чувство ею управляет. Но она была здесь. Она была свободна, а, как и все остальные, отчасти была обязана этой свободой своему отважному мужу и его соратникам. Она должна быть стойкой и прожить жизнь, достойную их жертвы. «Входи, мама!» — Якуб потянул ее к дверям. Она двинулась была за ним, но на ступенях обернулась. «Эстер!» Девушка стояла и улыбалась, хотя Анна видела слезы на ее щеках. Похоже, больше радости без боли не будет. «Входи, Эстар!» — она протянула руку. Молодая женщина, непонимающе, смотрела на нее. «Входи, пожалуйста! Будь с нами, пока не найдешь своих родных!» «Нет, я не...» — она отступила, но она не могла этого позволить. Эстар говорила, что Анна сохранила ей жизнь в лагере, но и она сохранила жизнь Анне. И теперь старая кушарка не собиралась бросать подругу. Она оторвалась от сыновей, взяла Эстер за руку и ввела в дом. «Ты помогла мне, Эстер, а я помогу тебе. Мальчики!» — она подвела Эстер к сыновьям. «Познакомьтесь с вашей новой сестрой, Эстер Пастернак. Эта женщина вернула меня к вам!» Эстер все еще медлила, но сыновья Анны без малейшего сомнения протянули ей руки. «Добро пожаловать!»